В Нью-Йорке поначалу поселился у продюсера, известного певца-эстрадника, выходца из России, а позже купил дом и разъезжал по стране, налаживая деловые контакты с русскими преступными группировками, итальянскими мафиозными семьями и латиноамериканскими наркосиндикатами. По некоторым данным, одна из итальянских структур, опекавшая и горную индустрию Далласа, признала его авторитет и определила долю отчисления от дохода. Сумму, понятно, назвать трудно, но, очевидно, размер дани уважения оценивался цифрой со многими нулями. Есть сведения, что и наркодильцы не обидели русского коллегу. Говорить о соотечественниках не приходится. На счета япончиков в Вене и Нью-Йорке Регулярно поступали суммы от большинства российских группировок. В Соединенных Штатах Америки постоянно ездили представители отечественной уголовной элиты. За два года у Иванькова перебывали практически все известные лидеры и воры в законе. Япончик общался с Сильвестром, Аверой, Михасим, Макинтошем, Петриком и другими. Не теряли связи с патриархом и грузинские воры. Самый авторитетный из них, кутаистский законник он Ониани, бывал в Соединенных Штатах Америки несколько раз. Ждали япончика и в Москве. Насколько реальны были эти ожидания, судить не берусь. Но в агентурных сообщениях встречалась такая фраза. Из общага Долгопруднинской группировки Иванькову передавали 350 тысяч долларов. Но он остался недоволен такой суммой, ждал больше. Он сказал, что если долгопрудинские не подогреют его в ближайшие 10-20 дней, с ними будут разбираться. Япончик обещает приехать в Россию и поставить некоторых людей на место. Поедет, скорее всего, под чужими данными. Акция, после которой Иваньков и пятеро его боевиков были задержаны агентами ФБР, вряд ли объясняется банальным рэкетом в отношении руководителей Нью-Йоркской фирмы Summit International Волошина и Волкова, у которых по официальной версии подозреваемые вымогали 3,5 миллиона долларов. Само так себе, даже для бандитов средней руки, что уж говорить о япончике имеющим, по оперативным данным, десятки миллионов в год. Теперь известно, что Иваньков организовал в Бруклине на Нептоновеню 6А собственную фирму. Только за первые полугодие 1993 года одно из московских акционерных обществ закрытого типа перечисляло на Япончика 1 миллион 300 тысяч долларов. Другая столичная корпорация за три последних года перевела на счета лондонских фирм, находящихся под патронажем Иванькова, 17 миллионов долларов. Крестный отец русской мафии владел 80% капитала Приморской судовой компании, активно внедрялся в золотодобывающую промышленность Хабаровского края. Очевидно, связь Япончика не только с печально известным банком Чара, но и со счетами других, вполне респектабельных, имеющих как будто бы безупречную репутацию банков Нью-Йорка и нескольких европейских столиц. Иваньков постоянно держал связь со своими эмиссарами во всем мире. В изъятых записных книжках вора указаны телефоны авторитетных мафиози в десятках стран. Тем не менее, 68 аудиокассет радиоперехвата, приобщенных сотрудниками ФБР к делу, лишь подтверждают хитрость и осторожность опытного гангстера. Об этом же говорит наличие четырех паспортов, найденных у япончика, двух российских, одного польского и одного британского. Причем последний на имя уроженца Ливерпуля Реймонда Реймонда, Элстейса, но с фотокарточкой Иванькова. Поводов для близкого знакомства с Иваньковым у сотрудников ФБР и раньше было достаточно, а информации наверняка хватало.